из воспоминаний идеалиста. 10 мая взял я отпуск на 28 дней, выпросил у нашего казначая 100 рублей вперед и порешил во что бы то ни стало пожить, пожить во всю Ивановскую, так, чтобы потом в течение 10 лет жить одними только воспоминаниями. А вы знаете, что значит «пожить»? в лучшем смысле этого слова. Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться домой на веселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки и повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, на перегонку цветут ландыши и ночные красавицы. Там, на просторе, под голубым сводом, в виду зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков вы поймете, что такое жизнь. Прибавьте к этому две-три встречи с широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым фарточком. Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу. Дачу я нанял по совету одного приятеля у Софьи Павловны Книгиной, отдававшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в перерву и отыскав дачу Книгиной, я взошел, помню, на террасу и сконфузился. Терраска была уютна, милая, восхитительна. Но еще милее и, позвольте так выразиться, уютнее была молодая полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай.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 и ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери и «Лежите, лежите!», потом купание, вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной. Представьте себе, что в вечерний час, когда все спит, кроме соловья, до да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок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 Когда кончился срок моего отпуска, Я, тоскующий, неудовлетворенный, Прощался с дачей и соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, Сидела на диване и утирала глазки. Я сам, едва не плача, утешал ее, Обещая наведываться к ней на дачу по праздникам И бывать у нее зимой в Москве. Ах!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 Что же это? И того. Да, это не то, Соня. Здесь и того 212 рублей 44 копейки. Это не мой счет. Твой, дудочка, ты погляди. Но откуда же столько? За дачу и стол 25 рублей, согласен. За прислугу 3 рубля. Ну пусть и на это согласен. Я не понимаю, дудочка.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 Ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день. Впрочем, все это такие пустяки, что я, изволь, могу сбросить тебе двенадцать рублей. Пусть останется только двести. Но тут поставлено 75 рублей, и не обозначено за что. За что это? Как за что? Вот это мило.